Глава 17. У каждого человека свой предел. «Спасти можно вот эту девушку!» Он пропустил меня вперед. «Маргарита? Они... они меня обманули! Я не хотела!» Шелестово разрыдалась. Ее привязали к креслу, стоявшему слева от окна. Чуть дальше на стенке висело круглое зеркало. Остальную обстановку небольшой комнаты составляли диван и платяной шкаф. «Ты как здесь оказалась?» Я больше удивился не самому ее присутствию здесь, а разительным переменам во внешности, невольно сравнивая Маргариту нынешнюю, с той уверенной в себе девушкой, которая когда-то, словно уже в прошлой жизни, своим внутренним светом озарила мой номер в гостинице. Сейчас передо мной сидел совершенно другой человек. Она отводила глаза в сторону, постоянно втягивала голову в плечи. «Неужели ее мучили? Следов вроде не видно». «Маргарита решила стать одним из моих воинов и очень надеется на твою помощь», — гордо заявил чужак, прервав мои мысли. «Что?» — очень захотелось врезать кому-то по морде. «Спроси у нее сам». «Рита? Семен, ты же сам знаешь, что у человечества нет будущего». Периодически всхлипывая, она вдруг принялась тараторить явность чужого голоса. Они уничтожили природу, из-за власти и денег убивают друг друга. Я думала, нам удастся как-то исправить ситуацию, но потом поняла, что ошиблась. Людей не изменить, они жадные, глупые создания, они никогда не оценят добро, которое для них делают. Погоди, выходит, себя человеком ты уже не считаешь. Чем ее опоили? Мы стали избранными, поднялись на более высокий уровень. А как они с нами поступили? «Вместо того, чтобы предоставить все условия, нас попытались изолировать». «Почему-то раньше я от тебя таких слов не слышал». «Дурой была! Наивной, глупой девчонкой!» Слезы высохли, голос стал тверже. «А сейчас вдруг резко повзрослела и поумнела?» «Иногда за один день происходит больше, чем за целый год. У меня так случилось, когда ты вдруг пропал. Думала, тебя убили. Я столько пережила. Хотела с горя на себя руки наложить, а ты...» Потом нашелся, живой и здоровый, с той стервой в одной постели. И тогда я все поняла. Если среди самых лучших встречаются такие, то чего ждать от простых обывателей?» Вот уж от кого-кого от нее подобного отношения к людям никак не ожидал. Да, нашу даму хорошо обработали. Лозунги о глупых и жадных созданиях в ее глупую голову явно вложил тот, кто сейчас стоит сзади и усмехается, глядя мне в спину. Однако возвеличивание себя над остальными, тоска по недополученному почету и уважению — «А что такого особенного она сделала в жизни за свои восемнадцать?» «Дала согласие на эксперимент с камнем, обладая минимальным соответствием необходимым условиям?» «Так это случайность. Мало ли кто мог оказаться на ее месте». «И поэтому ты решила сдать себя в рабство?» «Не в рабство», — уверенно заявила она. «Мои способности очень ценны для господина Шарга. Под его руководством я смогу достичь еще большего и хоть кому-то помочь». «Чем?» «Остановить войну!» Когда он успел ее обработать? Надо же, и про войну рассказал, а о мотивах сообщить удосужился? Или отделался как со мной, типа «не сошлись во взглядах». То есть он предлагает тебе убивать людей, и ты, как истинный гуманист, стремящийся исправить ситуацию, согласилась. Люди бывают разные. Некоторые хуже зверей. Ты и сам таких не раз видел, наверное. Остается узнать, кто именно будет определять, достоин тот или иной человек жить или нет. Твой шарк, например, меня из списка живых уже вычеркнул. Ты обманываешь. Он мне обещал. Уверенности в голосе стало меньше. «Интересно, что?» «Не трогать тебя, если...» Она запнулась. «Если что?» Маргарита не ответила. «Если она приведет мне сначала тебя, а потом и всех остальных», сообщил чужак. «Остальных-то зачем?» Ненароком вырвалось у меня. «Вчера вечером Шарк сказал, что только ради меня ты не согласен принять его условия и предложил поставить на кон всю нашу группу чтобы не было пути к отступлению, — созналась она. Поверь, это единственный путь спасти тебя от смерти. Правда, Маргарита поставила условие — ликвидировать рыжую бестию, — добавил пришелец. Так что, извини, по настойчивой просьбе одной дамы нам пришлось устроить аварию для другой, там же, возле метро-речной вокзал. Когда? Я вспомнил грохоты автомобильные сигналы. Вчера. «Думаешь, мы не заметили, что она за тобой присматривала?» Мысленно я вздохнул с облегчением, но быстро спохватился. Враг не должен знать о провале собственной операции. Развернувшись, я попытался было кинуться на чужака, но был резко отброшен к противоположной стене. Причем он, как и в прошлый раз, до меня даже не дотронулся. Во время удара мне показалось, что с рук негодяя сорвался полупрозрачный бесформенный сгусток, который отправил меня в стремительный полет. «Семен, глупо так вести себя в гостях!» Да еще при даме. Твою рыжую подругу все равно следовало уничтожить. Человек со способностями огневика слишком опасен. Откуда... Мысленно я проклинал себя за нездержанность. Шарк сейчас полностью контролировал ситуацию и практически управлял моими эмоциями. Думаешь, кто подослал к вам тех троих в парке? Как видишь, я отслеживал каждый твой шаг и мог уничтожить в любую минуту. Вопросов, готовых сорваться с губ, у меня было много. Как он мог вычислить меня? Для чего было организовано нападение? Почему нас в парке не повязали? Зачем в таком случае понадобились услуги Маргариты? На этот раз все-таки удалось сдержаться. Наверняка ответы можно и самому найти, но для этого требуется задвинуть эмоции глубоко в задницу и включить мозги. Чужак, между тем, продолжал. Не разбираешься ты в женской психологии, Семен, а в ней заложены такие бомбы. Что взять с глупой наивной девчонки? Задурить ей голову ничего не стоит, особенно такому пораженному типу, как ты. С ней я потом разберусь. Может, не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня? Злость плакотала в груди, но теперь я ее сосредоточил только на пришельце. Его цель была понятна – заставить меня заняться разрушением лепестков. «А какой в этом смысл? Один боец ничего не решает. Чего он добивается? Причем в прошлый раз апогеем нашей встречи тоже должна была стать моя работа по крушению лепестков, и кандидатура для этого была подобрана. Лучше не найти». «Где мои друзья?» «А кто конкретно тебя интересует?» — усмехнулся Шарк. «Все!» Первым отправился на небо ваш летун, И в прямом, и в переносном смысле. «Он погиб? Вы же мне обещали!» — вскрикнула Маргарита. — Она на самом деле такая наивная? Или это спектакль для меня лично? — Парень сам виноват. Начал оказывать сопротивление. Чужак театрально развел руки в стороны. — Что именно ты ему передала? — Выйти из квартиры, чтобы помочь мне с сумками. Дошелестовый, похоже, только сейчас начал полностью доходить смысл содеянного. А он, видимо, все-таки догадался, что ходить за продуктами в час ночи не совсем обычно. Когда мои люди на него набросились, он очень быстро применил ментальную атаку и взмыл в небо. Пришлось стрелять. А что было делать? Мало того, что Летун убил моего человека, так он мог еще предупредить остальных, и они бы на твою мысль речь не прореагировали. Вторым был Илья. Ему наш союзница сказала, что они с Бобриным сбежали из квартиры, на которую напали мои люди. Летун якобы вынес ее по воздуху из дома и перенапрягся. Представляешь, как у девушки работает фантазия? Пришелец продолжал издеваться, провоцируя новый всплеск моего гнева. А поскольку Грунев быстрее всех смог добраться до места... Его тоже убили? — мрачно спросил я. Человека, обладающего даром телепортации, трудно взять живым. Да я и не пытался. Как ни странно, дольше всего пришлось повозиться с майором. Ему единственному Маргарита не сумела испортить телефон. И когда он начал обзванивать всех, догадался позвонить на городской номер вашего охотника. Тот еще не успел получить речевое послание попавшей в беду девушки, хотя дамочка наплела телепату, что сообщила всем. В общем, этих двоих удалось упокоить лишь сегодня на рассвете. Во время ликвидации я потерял троих бойцов. Чувствуешь, сколько ты мне должен. Они все мертвы! раздался потерянный голос шелестовой. Твоими стараниями, су. Я, наверное, впервые обозвал женщину матерным словом. Но ведь он мне обещал. Какой же беспросветной дурой надо быть, чтобы верить обещаниям врага, и после этого ты считаешь себя повзрослевшей и поумневшей? Это ты во всем виноват! Неожиданно она перешла от защиты к нападению. «Если бы не твоя шлюха, ничего бы не случилось!» «Да ты мизинца ее не стоишь!» — не сдержался я. «Туда и дорога. Вот ее мне нисколько не жалко!» «Когда идет война, потери неизбежны, Семен!» Подлил масло в огонь чужак, который явно наслаждался нашей руганью. «Вы проиграли, потому что были обречены на поражение. Маргарита осознала это первой, поэтому ее поступок вполне разумен. А твое нелепое геройство сейчас выглядит просто смешно. Что-то я не слышу хохота в этой комнате, а геройствовать не собираюсь, селенки не те. Но и предавать ради спасения своей шкуры не буду, иначе тут же сдохну от отвращения к себе самому. Глупо, очень глупо. Пусть мне не суждено ни повзрослеть, ни поумнеть, но продавать друзей ни оптом, ни в розницу я не стану. А ты? Я повернулся к пленнице. Дурак, тебя же спасала, Неужели непонятно? Тебя об этом просили? Нет поэтому закрой рот. Семен, а никого больше продавать и не надо. Всю грязную работу сделала девушка. Мне только останется уничтожить внучку генерала, которая прилетает на этой неделе. И все, с вами покончено. Ты этого добивалась? Поздравляю, твои цели достигнуты, а точнее его. И каково это — чувствовать себя безмозглой, трепичной марионеткой в руках кукловода? Он сказал, мы с самого начала были обречены. Маргарита почти прошептала оправдание. «Если это успокаивает твою совесть...» «Семен, прекрати! Я не виновата! Я хотела, чтобы мы с тобой выжили! Почему ты не хочешь этого понять?» У нее начиналась истерика. «Ладно, хватит. Если тебе так легче, считай, что не виновата. Но почему ты не рассказала мне или майору? Неужели очкарикам доверия больше?» Я очень испугалась. Сначала за границей один за другим пропали все, кто имел контакт с камнем. Тогда я еще знала о местонахождении каждого. Потом схватили наших ребят. Понимаешь, мы просто не имели шансов выжить. Когда я это осознала, мне стало страшно. Никогда не думала, что такая трусиха. А когда еще ты меня так грубо оттолкнул? Слезы потекли ручьями. Содеянного не изменишь. Я непроизвольно положил руку на ее плечо, и это очень не понравилось чужаку. «Ты думаешь, перед тобой заблудшая овечка?» вспылил он. «Как бы не так! Глянь на нее в зеркало!» Шарк подошел к креслу и сдвинул пленницу влево. «Что ты там видишь?» Он снова заставил меня удивиться. Малиновые лепестки Маргариты были скручены винтом, как у убийцы моего отца. «Как ты это сделал?» «Не стоит приписывать мне чужие достижения. Такое с собственным цветком может сотворить лишь его обладатель, совершивший предательство. Хочешь, я перечислю все подвиги этой девицы?» Чужак явно лез вон из кожи, дабы я возненавидел Шелестову. А мне вдруг стало ее жаль, особенно сейчас, когда Маргарита сжалась в комок и затравленно смотрела на шарга из-под Когда человек стоит на пороге смерти, он способен на многое из того. Я начал подыскивать ей оправдание, желая позлить пришельца. Мне это удалось, он не дал договорить. «О какой смерти ты говоришь?» «Слышал бы, что она говорила в тот день, когда оставила тебя вместе с Рыжей в гостинице. Дескать, сначала не оценили ее как вожака, потом предпочли ей по тоскуху». Маргарита сама отказалась руководить группой. «Конечно. Она же думала, что вы кинетесь умолять ее остаться, а вы даже восхищаться ею перестали. Ну и какой смысл ей было оставаться в группе?» Так что еще до того, как мы познакомились, дамочка сама искала встречи с моими людьми». «Маргарита, это правда?» Она опустила голову на грудь и ничего не ответила. «Знаешь, о чем она сразу попросила? Перед тем, как сдать вас всех с потрохами». Он меня уже достал своими откровениями. Прямо в раж вошел. На его вопрос в голове вертелось несколько вариантов ответов, но все неприличные. Я молча дождался его версии. Она захотела защититься от телепатии, придав свой собственный дар. Потом была установка наших жучков на телефоны соратников. И последнее — помощь в уничтожении своих друзей. От такого не только лепестки, человека винтом скрутят. Она просто оказалась не готова к испытаниям, что на нее свалились. Без эмоций произнес я. Видать, прав был мой отец, когда говорил, что у каждого человека свой предел выносливости. Но я же, я... Она хлопала большими ресницами и не могла больше найти ни слова в свое оправдание. Ты сломалась, и со своей бедой пришла не к тому человеку. «Потому что ты меня оттолкнул!» «Мою дружбу ты сама не приняла, хотя... Давай не будем. Теперь уже ничего не изменить». «Хватит ворковать, голубки! Все, что от Маргариты требовалось, она сделала, а ты должен решить, оставлять ей жизнь или нет». «Как? Почему?» Уже ничего не понимала пленница. «Потому что меня ты интересуешь исключительно в качестве собственного бойца. Сделать тебя таким воином может только Семен. Если он не согласится, отправишься вслед за бывшими соратниками». «Но я же... Без меня вы бы никогда...» «Ты действительно в это веришь? Значит, ты еще глупее, чем я думал. И до тебя было два кандидата на роль предателя. Зря мы, что ли, держали у себя ваших парней». Изучили всю их подноготную и знали слабое место каждого. Сначала предложили разумный выход из затруднительной ситуации Вячеславу, и он почти согласился с условиями сделки. Но на следующий день внезапно отказался, уничтожив сразу троих бойцов. Заортачилась бы ты, мы бы надавили на Иноземцева. «Славик отказался?» Это стало последним ударом по ее самолюбию. Паренек был самым тихим и незаметным в нашей группе, но нашел в себе силы противостоять очкарикам. Неуравновешенный тип, что с него взять? А ты последняя сволочь, Шарк. Может, мне лучше твои лепестки обломать? Эмоции едва не пробили брешь в моей обороне. С огромным усилием я сдержался и не повысил голос. Селенок не хватит. А ты сядь перед зеркалом, и мы посмотрим. При этих словах я заставил себя улыбнуться. Как ни странно получилось. В душе вдруг воцарилось какое-то могильное спокойствие. Я всем сердцем ненавидел чужака, но неожиданно все чувства словно замерли, уступив дорогу рассудку, а тот упрямо советовал не лезть на рожон и постараться вывести врага из себя. Семен, ты снова забываешься. Условия здесь устанавливаю я. А я их либо принимаю, либо нет. Ты отказываешься делать из нее воина? Всегда считал войну не женским занятием. Подумай хорошенько, ее смерть останется на твоей совести. Ты можешь предоставить мне час на раздумье? Только двадцать секунд. Тогда я отказываюсь, сам видишь, какой из нее воин. Что ж, может, ты и прав. Он резко выпрямил руку в сторону пленницы. А! -а, -а, -а! Я увидел устремившийся от его руки полупрозрачный сгусток, посмотрел на Маргариту. Ее голова неестественно свесилась на бок, а в глазах в них не было жизни. «Зря ты это сделал!» Я не узнал своего голоса. Прямо на моих глазах убили девушку. Внутри у меня будто взрыв произошел, но очень странный, поскольку его энергия не нашла выхода. Обрушившийся следом ураган эмоций, сплетенный из горя, гнева, печали и не знаю чего, должен был вывернуть сознание наизнанку, но вместо этого привел к состоянию бездонной отрешенности от мира. Стало абсолютно безразлично, что будет со мной дальше. Когда вот так запросто убивают человека, жизнь теряет всякий смысл. Передо мной вдруг четко встала цель — не, не отомстить, а воздать за содеянное. И, следуя к этой цели, я начал действовать, расчетливо и без эмоций. Прыжок, отклонение в сторону от опасной субстанции, два быстрых шага, снова отскок. Враг уже в пределах досягаемости. Разворот, теперь можно. В свой удар я вложил всю скопившуюся внутреннюю силу, что-то даже хрустнуло в моей руке. Чужака опрокинуло назад. Он попытался пустить в ход свое почти невидимое оружие, но мне снова удалось увернуться, хотя шарк увеличил зону поражения. За это он получил дополнительный приз ногой по ребрам. К сожалению, за нами наблюдали, или пришелец успел послать сигнал о помощи. Два очкарика тут же ворвались в комнату и преградили мне путь к жертве. Развить дальнейший успех мне не удалось. Ризгум умел драться гораздо лучше своего босса. Скрутили меня быстро. «Не убивать!» — крикнул Шарг, в голосе которого звучали панические нотки. «Да я его пальцем не тронул, хотя следовало. Шеф, куда его?» «Свежи покрепче и отведи к ЗАО. Я сейчас буду». «Ударить Шарга по лицу?» усмехнулась женщина. «Это на моей памяти еще никому не удавалось, а ведь, как ни странно, он с тобой сейчас ничего сделать не может». Дамочка откровенно потешалась. «Мало того, если в течение часа ты отсюда не выйдешь, у него нет будущего». «Зао, зачем ты ему это говоришь?» Ее слова были для меня просто комбинацией звуков. Отрешенность от мира продолжала цепко удерживать сознание. Если бы не веревки, попытался бы снова накинуться на чужака, просто потому, что таким не место на земле но понимал, что сейчас это невозможно. Холодный рассудок четко оберегал от необдуманных поступков. «Я закончила гадание на этого молодого человека. Представляешь, для тебя все оказалось еще хуже». «Куда уж хуже». «Те большие неприятности, которые сулит тебе его смерть, на самом деле станут фатальными». «Зао». «Ты просил погадать? Я выполнила просьбу. Теперь успокойся и слушай результат». Парнишку тебе не сломать, это раз. Чем раньше он покинет твой дом, тем лучше. Это два. Помнишь, лет пять назад я предсказывала тебе встречу с человеком, который сможет вернуться? И что? Это он и есть. Не может быть. В его голосе снова был страх. Ты мне не веришь? Верю. Тогда прикажи вывести его из здания. Да и мне пора. Скоро полдень. Ризгум, погрузи его в машину и отвези в Химки. Высадишь где-нибудь возле автобусной остановки. — Прямо сейчас? — Нет, вчера! — рявкнул хозяин. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем мы выехали. Очкарик долго копался под капотом. Наконец, ворота раздвинулись, и мы оказались за забором. Чушь какая-то. Приехала обычная на вид дама, сказала, что меня трогать нельзя, и он послушался. Так ведь не бывает. Других он, значит, убивает, не спрашивая ни у кого разрешения, а по поводу Зайцева — берегись. Чем я лучше? Почему с этим теперь жить мне? Тяжесть потери друзей давила неимоверно. И вдвойне от того, что в предательстве Шелестовой была огромная доля моей вины, надо было найти другой подход к девушке. А я впервые в жизни попробовал подружиться. Видимо, мне до конца своих дней так и не суждено относиться к женщине как к другу. А сколько до того конца осталось? Выбрались еще за одни ворота. Это оказался тщательно охраняемый поселок. Высокий забор с колючей проволокой, охранники с автоматами. Дальше поехали под горку. Грохот взрыва заставил подпрыгнуть. Очкарик затормозил и выскочил из машины. «Ах ты сволочь!» — это было адресовано мне. В следующее мгновение Ризгум выволок меня из автомобиля и развернул в сторону, откуда мы ехали. С холма столбом валил черный дым. «Как ты это сделал, гад?» Одной рукой он держал меня, другой доставал сотовый и пытался позвонить. С третьей или четвертой попытки у него, наконец, получилось. После разговора лучший боец Шарга совсем рассвирепел. «Ну все, ты сравнял дом шефа с землей и подписал себе смертный приговор. Теперь некому с меня спрашивать о выполнении приказа». Судя по надрывному голосу, мужик почитал своего начальника. «Сейчас ты ответишь за все». Странно, но его слова меня уже не задевали, будто и не мне угрожали расправой. Первый же удар отбросил меня на обочину дороги. Очкарик поднял мое тело и замахнулся для второго. Слабый щелчок, и мы рухнули оба. Он придавил меня всей тяжестью тела. Даже дышать стало трудно, но и это меня не тревожило. Казалось, я уже умер. «Семка!» — раздался родной голос. Он-то и вывел меня из отрешенного состояния. Огонек — на то и огонек, чтобы согревать душу. «Лютка!» — прошептал я и почувствовал слезы на щеках. Раньше я не испытывал особого доверия к современным технологиям, считая их скорее побочным эффектом развития человечества. Но когда одна из них спасла меня от смерти, пришлось несколько скорректировать собственное мнение. По крайней мере, по поводу спутниковой системы слежения. Оказывается, в сотовом телефоне Людмилы имелось GPS-устройство, благодаря которому, а также беспечности шарга, поленившегося произвести обыск, меня довольно быстро обнаружили. По итогам предварительной разведки Валерия уже собиралась просить помощи для штурма укрепленного поселка, но маячок начал движение на выход. «Я бы нашла тебя быстрее, но вчера у меня украли сумку с телефоном», — говорила Людмила. Первые полчаса пути она не умолкала. Я молча слушал и медленно приходил в себя. Мы возвращались в столицу. За рулем сидел водитель Виктора, рядом Лера. Когда мы на МКАДе застряли в пробке, она попросила рассказать о том, что происходило за тем профессионально охраняемым забором. И я начал говорить. Не только о том, что случилось совсем недавно. Меня словно прорвало. Сообщил о первой встрече с очкариком, об эксперименте с синим камнем, о Наташке и ее дедушке. Очень не хотелось говорить девчонкам о гибели Ильи. Но потом решил ничего не утаивать. Разве что умолчал о мирозданий. Шарго обозначил как сумасшедшего пришельца, посчитавшего нас опасными для каких-то своих коварных планов. Валерия весть о смерти Грунева восприняла стойко. На минуту отвернулась от нас, судорожно сглотнув пару раз. В конце моего рассказа спросила о хозяине взорвавшегося дома. «А у него откуда сверхспособности?» «Он не был расположен посвящать меня в свои тайны». «Это женщина, ясновидящая. Она уехала раньше тебя?» «Да». «С ней бы переговорить». Зачем? «Понимаешь, кто-то отправил на мой телефон сообщение о том, что надо срочно спасать Людмилу. Объяснил, куда надо явиться и что сделать. Все случилось именно так, как было написано в СМС. Вот я и думаю, кто бы это мог быть». «Может, и она, хотя обо мне заузнала узнала только сегодня. Она буквально вытолкала меня из дома Шарга. Но его самого почему-то о смертельной опасности не предупредила. «Я не удивлюсь, если и бомбу в дом принесла она», — высказала предположение Людмила. Сам же сказал, с мозгами у этого типа не все в порядке было. Ну и космос праху его. Погоди, остановила меня Лера. Насколько я поняла, внучка генерала, как и Маргарита, может без телефона отправить речевое сообщение любому из вас. Да, только без ответа. Ценная особенность. Как-нибудь дашь ее телефон? Позже. У нас сейчас другие дела. Надо отыскать тела ребят и организовать им достойные похороны. Думаю, в этом нам должен помочь один мой старый знакомый я достал свой паспорт и нашел там клочок бумаги с номером алексея степановича только сейчас заметил что у меня трясутся руки видимо могильное спокойствие не прошло ударом девчонки позвоните сюда я пока не в состоянии нажимать на кнопки валерия вытащила свой телефон и набрав номер передала трубку на связи синий заяц произнес я